В Карфагене все спокойно. Ты, вот мы и встретились наконец, проклятый испанский варвар. А, почтенный Табал, не узнал тебя сразу? Богатым будешь. Богатым? Моли богов о легкой смерти, негодяй! Яростно взревел финикиец, бросаясь на меня с мечом. Не могу сказать, чтобы совсем уж бестолково бросился. Будь я и впрямь таким незадачливым торгашом, за которого мне тогда удалось выдать себя перед ним в Египте это была бы для меня серьезная передряга. А так, после нашего арбалетного залпа и еще более сокрушительного залпа под ротиками наших турдитанских комрадов, исходное число противостоящих нам наемников греков заметно поубавилось, и нагребанный мной тогда в Египте финикийский купчина в этом раскладе ощутимой погоды не делал. По лестнице, правда, сбегали вниз новые гордые сыны Лады, но здесь им не тут. Мы успели ворваться в зал в достаточном количестве, чтобы не дать им развернуть их правильный строй. А в беспорядочной свалке, надо отдать им должное, они не спасовали и в ней. Но в таких переделках у нас, легкой испанской пехоты, бесспорное преимущество. Жаль, конечно, что не удалось нам договориться с их командиром по-хорошему, ведь разошлись бы мирно и не убивали бы сейчас друг друга. Увы, он тоже оказался элитным наемником, служащим своему нанимателю не за страх, а за совесть. А интересы нашего и их нанимателей-олигархов так уж оказалось угодно судьбе, фатально не совпадали. Увы, не всегда жизненные обстоятельства складываются так, как хотелось бы. Будь у нас при себе наш огнестрел, мы бы, скорее всего, изрядно ошеломили им противника. Но это ведь мегара, здесь живут большие и уважаемые люди, их семьи, покой которых священен и неприкосновенен. Ага, особенно здесь и сейчас, гг. Тем не менее, шуметь сверх меры Арунтий нам запретил. А наше ведь дело солдатское, велено исполняй. И не имеет значения, что снаружи один хрен бушует гроза и гремит гром. Что тут в меру, а что уже сверх меры, есть кому решать за нас. Поэтому нет у нас сейчас при себе кремневых пистолей, а есть только старые пружинные, о которых наш наниматель дипломатично промолчал. Их-то мы и пустили в ход, как только наши лихие испанские рубаки обеспечили нам такую возможность. Восемь выстрелов цельно-железными болтами со смехотворной дистанции — по своему смертоубийственному эффекту, оказались ничуть не хуже огнестрельных. Но, тут есть таки прав, все-таки потише, а главное, они не так резко контрастировали с металлическим лязгом мечей, которого в зале хватало. Кажется, греки так и не поняли, что произошло, а просвещать их у нас приказа не было. Приказ был замесить и нарубить, тьфу, захватить, освободить и эвакуировать. И пока что мы выполняли только первый его пункт. Но уж его-то мы выполняли весьма успешно. Под ударами сразу трех фалькат наших бойцов рухнул чрезмерно порядочный командир греков, перед тем словивший мой второй болт в плечо и болт Васькина в бедро, и его соплеменники, чересчур замуштрованные и совсем непривычные к самостоятельным действиям без руководства, ощутимо занервничали. А потом с другого конца зала с ревом и грохотом — ага, велено же не шуметь сверхмиры! — ворвалось волосатое размалеванное зверье. Тьфу! «Дорогие и долгожданные товарищи по оружию! Это я имею в виду, если уж кто не въехал, гальских наемников неизвестного мне олигарха, дружественного нашему. Им самим, впрочем, пришлось это растолковывать, а то ведь этим полупьяным дебилам никто толком ни хрена не объяснил, и дело едва не обернулось трехсторонней резней. К счастью, мы-то были предупреждены об ожидавшейся подмоге, а ихний главный оказался несколько вменяемее остальных». Так что кое-как разобрались, не схлестнувшись все-таки между собой и не уполовинив друг друга численно. А разобравшись, занялись оставшимися греками совместно. Кельты тоже умеют и любят воевать без строя, а бойцы они храбрые и отчаянные, этого у них не отнять. Со снаряжением у них только как-то не очень хорошо. И кольчуги в принципе есть, и знаменитые кельтские длинные мечи, но далеко не у всех. Щиты, такие же точно овальные фереи, как и у наших тяжеловооруженных, которые как раз у кельтов и берами переняты, но от них в строю толку побольше, чем в беспорядочной свалке, но строя то они как раз и не любят. Тем не менее, помогли они нам неплохо. Среди последних уцелевших супостатов, которых мы теперь добивали, ну, не было приказа брать пленных, оказался и давишний финикиец и табал, с которым меня разлучила круговерть схватки. — Везучий все-таки стервец. Ну, до теперешнего момента. Он снова увидел меня, но на сей раз почему-то с куда меньшим энтузиазмом. — Оставьте его мне, ребята, — рявкнул я. Он так рвался встретиться со мной. Ради куража я еще и снял шлем и отложил цетру, что его от чего-то совершенно не обрадовало. А напрасно. Я хотел немного поразмяться, и это значило, что он проживет несколько дольше, чем мог бы. — Ну, почтенный бал, твоя мечта исполнилась. Ты меня нашел, поймал, и я перед тобой. Я бы с удовольствием сбежал от тебя, но здесь так много людей, и все они хотят посмотреть, как мы с тобой убьем друг друга. Думаю, они меня не выпустят, так что деваться мне некуда, придется драться. Я расстроен и опечален, но такова судьба. Так не будем же заставлять людей ждать, это ведь в конце концов просто невежливо. Кажется, на нас уже делают ставки? — Довольно тебе глумиться, варвар, — прошипел финикиец, решивший, видимо, умереть достойно. Что ж, это надо уважить. На морях античного мира водится немало пиратов, а на дорогах разбойников. И не стоит браться за торговые дела тому, кто совсем уж не умеет обращаться с оружием. И Табал не был таким уж профаном и кое-что умел, это надо признать. На самых обычных бродяг-урок его навыков, пожалуй, хватило бы вполне. Но разве тягаться какому-то купцу с наемником-профессионалом? Да и вооруженный я был лучше его для подобного поединка. Я ведь рассказывал уже о наших мечах. Не в том суть, что их бронзовый блеск обманчив, поскольку бронза их клинков непростая, а бериллиевая, термообработанная и хорошенько после этого прокованная. Суть тут главная не в материале, а в фасоне. Мой меч, подражая античному испано-иберийскому, только внешне, на самом деле был скорее средневекового типа. Незаточенная сильная часть клинка у Эфеса, заточенная подзубило переходная, и лишь последняя треть у острия заточена под нож. Да и Эфес, при внешней похожести на традиционный, имел выступающую крестовину, так что фехтовать было удобно. Загнав сперва это на лестницу, вернув обратно в зал и там позвенев с ним клинками в свое удовольствие, я, наконец, решил, что с финикийца хватит, и аккуратно проткнул его. Оно и к лучшему, что вышло именно так. Вспоминая, как я облапошил его в Египте, я прекрасно понимал, что такого не забывают и не прощают, и при другом раскладе, оценил он меня безошибочно, я мог бы огрести от него нешуточные проблемы. Но мне и тут повезло. На этом, собственно, первый пункт полученного нами приказа был исполнен в точности. Нами или кельтами тут уж имелись некоторые разногласия, но не фатальные, поскольку чувство элементарной справедливости им все же не чуждо, и не признать, что что-то эти испанцы все-таки сделали, они не могли. Другое дело, что уж они-то, ясный хрен, сделали бы гораздо больше, Да только греков для этого гораздо большего на всех не хватило. И мы еще вдобавок под ногами путались. Ага, кто бы сомневался. Так или иначе, захватили, как и было велено. Пока мы собирали свои болты от арбалетов и пистолей, как-то без нас выполнился и пункт освободить. Это с настоящей пунейкой-олигархичкой, да еще и на сносях пришлось бы, скорее всего, потрудиться. Но досточтимая Эмилька такая же пунейка, как и наши иберийские комрады то бишь испанского разлива. Это рабыни ейные все в ступор впали, а кое-кто и истерику закатил, когда вражьи греки внезапно особняк заняли. А сама их хозяйка, хоть и прожила мало лет простой карфагенской олигархичкой, Нюха Иберийского не растеряла и случая не упустила. Камрады рассказали, что в дверях ее покоев увидели валяющегося грека в луже крови и с широким испанским кинжалом в бочине. Мой бывший напарник, правда, добавил шепотом, что того грека им пришлось дорезать чтобы бедолага не мучился понапрасну баба есть баба и силенок для полноценного удара ей все- таки не хватило, а доделать работу до конца не хватило нормального воинского зверения но это все уже тонкости, а толстость заключается в том что стоило нам отвлечь и занять делом основную массу противника выполняя пункт захватить пункт освободить очень даже успешно выполнила за нас и сама освобождаемая вот что значит испанка Может быть, Ганнибал, Барка и хреновенький политик, но жену он себе выбрал умеющий сознанием дела. Глядя на нее, я в очередной раз порадовался и за собственный грамотный выбор. Моя-то ведь такая же, только помоложе и понеприхотливее, да еще и поздоровее. Пункт освободить был главным в порученном нам нанимателем культурном спортивно-оздоровительном мероприятии. Ага, особенно для тех, кто валяется сейчас на полу и на ступеньках лестницы, поскольку именно он был связан с наибольшим риском а эвакуировать уже дело техники, и это не могло не радовать. Покуда мы с кельтами буянили, а затем зачищали и прибирались, изображая нас здесь не было и вообще у нас алиби, даже гроза прекратилась и дождь поутих. А там уж как-то и вовсе прояснилось и посветлело, как и полагается для полностью вступившей в свои права североафриканской весны. И настроение было соответствующим, весенним, если бы под ногами у нас не валялись трупы, теперь уже обмародеренные и полураздетые. Впрочем, их мы как-нибудь дипломатично спишем на эдакое обычное традиционное весеннее обострение у некоторых облеченных властью ответственных товарищей. «У нас пятеро-двухсотых и четверо-трехсотых», — сообщил Володя. «Это не считая пустяковых фингалов и царапин». «Ага, пустяковых», — проныл Серега, потирая ушибленный сквозь шлем лоб. «Тебе бы таких пустяков». «А ты греблом не щелкай, когда в деле». Типа обменялись любезностями. Пока собирались, нам нужно было забрать обе категории пострадавших своих, арабам и мильки, приготовить носилки для госпожи и для раненых и увязать в дорожные тюки все самое ценное, выдвинулись гонцы к нашим нанимателям и к воротам. Не к тем, что в старый город, туда нам уж точно не надо, а к наружным, там к нашему подходу как раз должна смениться стража. Заступят те, кто в курсе, и лишних вопросов не задаст. Пункт «Эвакуировать» был бы не в пример проще, будь супружница Барки, не на таком позднем сроке, да еще и в ее возрасте. Но не получилось у Ганнибала раньше, занят он был в Италии. Млядь, лучше бы Магона тогда после Кан вместо себя оставил, а сам бы на родину за подкреплениями прогулялся, да наследника бы себе заодно сделал. Был бы сейчас означенный наследник практически взрослым, и проблем не создавал бы при транспортировке ни малейших. Увы, великие не спрашивают нас, как нам удобнее» а вытворяют все, что левой ноге захотелось. А тут еще и у стены не все вышло гладко. Если точнее и честнее, у стены творился форменный кавардак. Видимо, и у противников-баркидов не все еще соображать разучились, и кое-кто просек, что не так-то легко взять под арест семью самого циклопа. Возле ворот слонялись и безобразничали совершенно лишние люди, планами нашего нанимателя абсолютно непредусмотренные, и смене неправильной старой стражи, правильной новой всячески мешавшие. Наш отряд при нашем приближении даже успели обстрелять со стены из луков, добавив нам еще парочку трехсотых. Это уже не лезло ни в какие ворота. Рассердившись, мы всыпали им в ответ из арбалетов и атаковали. Они тоже не стали праздновать труса, и резня у нас с ними вышла знатная. Войдя в раж и расцверепев окончательно, мы полностью зачистили и обе привратных башни, и участок стены между ними. Впрочем, тут и сама специфика операции гуманизма не предусматривала, потому как болтливые свидетели в таком деле противопоказаны. Поэтому пощады противник не просил, а продавал жизнь подороже. Как раз зачищали пространство у самих ворот, когда туда пробились наконец и те, кто по плану должен был нас там встречать. «Что готовится сегодня на обед?» — хрипло спросил ихний, не отдышавшийся от недавней суматохи старший. «Козленок в гадыском соусе» ответил командовавший нами один эзотруска Фарунтия под хохот всех, кто это слыхал. Вообще-то это были условленные пароли в отзыв. А на деле жарить и подавать на стол в гадоском соусе важного карфагенского олигарха и известного политического деятеля Гаструбала Козленка никто не собирался. По крайней мере пока. Может быть и зря, учитывая, что именно из-за этой сволочи и приключилась вся эта заваруха и все эти смерти. Но об этом позже подумаем. А пока что мы еще не сбагрили с рук освобожденную и эвакуируемую вип-персону. К воротам подогнали, наконец, лошадей, уже оседланных и взнузданных, и нескольких вьючных мулов. Носилки и мельки кое-как приспособили на мулов, поскольку рабы-носильщики не могли держать темпа, а двигаться нужно было быстро. — У нас нет времени собирать наши стрелы, — сказала я старшему правильной привратной страже. Прикажи, чтобы их собрали и не оставили ни одной. — Сделаем, — кивнул тот. Не то, чтобы меня так уж сильно давила жаба. Арбалетные болты — расходный материал. Я не упускал случаев заказать еще для пополнения боезапаса. Но здесь нас тоже не было. И вообще у нас алиби. Мы тут как следует приберемся. Старший страж все понял правильно. Счастливого пути. Едва лишь ворота открылись, наша кавалькада взяла с места крупной рысью. И рабам-носильщикам, для которых никто не предусмотрел лошадей, пришлось припустить бегом, пока Эмилька которые доложили об этом, не велела им возвращаться в особняк и стеречь его. А какой был смысл тащить их с собой? Да гадрумета, тьфу, ну кто меня за язык тянул? В общем, заткните все ухи, вы ни хрена не слыхали, и вообще я оговорился. Оливки там, в том гадрумете, уж больно вкусные выращивают. Не зря ведь баркиды там латифундией обзавелись. Тьфу, опять оговорился. Надеюсь, ухи у всех заткнуты? кто то же. Нет, ну насчет латифундии баркидов близ гадрумета, Это правда, которую и так все знают, но это к делу не относится. Короче, вкусные там оливки и все прочие дары земли, и очень жаль, что мы едем совершенно не туда. Но до того места, куда мы едем и которого я сам не знаю, скажем так, тоже путь не близкий, и певхам нам его преодолевать просто смешно. А знать его нам и незачем совершенно, потому как туда нас никто добираться и не заставляет. Наше дело — сопроводить охраняемую vip персону в условленное место вне пределов видимости с городских стен и башен, а в нем уже передать ее с рук на руки условленным людям, которых мы опознаем по условленному паролю. А то, что у них и некоторые рожи при этом запросто могут знакомыми оказаться, так это все совершенно случайно и к делу не относится. Так оно все и оказалось. И рожи знакомые нам встретились, дабы ошибки какой досадной не вышло, кровопролитием ненужным чреватой, Нервы-то у всех на взводе. И пароль оказался правильным. Тем же самым, кстати, что и у ворот был. И реакцию он, конечно, вызвал точно такую же. Ну, хвала богам, сбагрили. Как говорится, баба с возу... Нет, она нормальная баба, всем бы таких. Не будь у меня вели, и будь это помоложе в ее возрасте, так и я бы от такой точно не отказался. Но все же, в данном конкретном случае, нахрен, нахрен. Как это по-рюсски... Э. «Фраус, бричка, битюк есть легко», — прикололся Серега. «Как-то раз я так схохмил, а ему понравилось. Вот и повторяет теперь всякий раз, когда по делу и когда Юлька не слышит». «Ну, дело наше сделано. Ви, баба с возу в хорошие и надежные руки Багрина. Можно, наконец, и расслабиться. А заодно и разжевать, наконец, кое-что для тех, кто все еще не в курсах. Например, об этом козле. Тьфу, козленки!» Ну, к нормальному человеку такое прозвище пристать разве может? Тот -то же. Козел он и в Африке козел. На днях означенный козий гаструбал как раз соизволил вернуться в Карфаген. Да не один, а в компании с римскими послами. В качестве таковых с ним прибыли Гней Сервилий Цепион, Марк Клавдий Марцел и Квинт Теренций Кулеон. Первый из них старейший и авторитетнейший из троицы, глава всего посольства. Второй — сын консула Марцела меча Рима, завоевавшего Сиракузы и погибшего потом в схватке с войсками Ганнибала. Третий — освобожден с цепионом из карфагенского плена. Официальная цель посольства — разрешение спора карфагена с Масинисой, который вдруг вспомнил, что какая-то часть карфагенских земель, оказывается, по праву должна бы принадлежать ему. При заключении мира не помнил, а теперь вдруг как-то резко вспомнил. Осенился вдруг гениальным озарением. С ним это еще не раз будет происходить, но это официоз для быдла. Фактически же в Совете 104 послы повели речь совсем не о Масинисе и его запоздалых территориальных претензиях, а на полном серьезе уведомили Совет о тайных переговорах бывшего суфета города, а ныне простого карфагенского олигарха гражданина Ганнибала Барки с неким иностранным гражданином Антиохом Селевкидом, простым сирийским царем царей. А поскольку этот означенный гражданин Селевкит на данный момент занимает позицию враждебную Риму и его греческим союзникам, данные переговоры означают не что иное, как злодейское и преступное стремление к нарушению мирного договора между Римом и Карфагеном. Кроме того, ни для кого же не секрет, что простой гражданин Барка имеет некое неформальное влияние на политику карфагенского государства, в связи с чем у Сената и народа Рима возникает совершенно законный вопрос. Только ли от собственного лица Ганнибал Барка ведет свои преступные переговоры с Антиохом? Если карфагенское государство не имеет отношения к данному сговору с врагами Рима, то оно обязано немедленно арестовать и выдать виновника Риму. Вот такие разговоры пошли в Совете 104, как и сообщил мне под строжайшим секретом присутствовавший на них тесть. О Массинисе же там не было сказано вообще ни слова. Дальнейшее просчитать было несложно. Совет, состоящий уже в большинстве своем из сторонников Баркидов, как и оба их новых суфета, официально арестовывать Ганнибала, конечно же, не рвется. Но и отказать Риму открыто тоже не может, ведь это война, к которой Карфаген однозначно не готов. Значит, официальное следствие будет всячески затягиваться. Понятно, что Рим это устраивать не может, но понятно и то, что нет пока и повода для угрозы войной. И еще понятно, что дожидаться ареста Ганнибал уж точно не станет. а посему Следует ожидать частных действий со стороны некоторых частных лиц, настроенных проримски и антибаркидски, и имеющих привычку кучковаться вокруг гаструбала-козленка. И нетрудно было предугадать их попытку арестовать жену Барки неофициально, поскольку уж ее-то обвинить официально абсолютно не в чем. Но какая разница? Этого ни в коем случае нельзя было допустить, и мы этого не допустили. Слегка запоздали, правда, поскольку и противник ведь тоже все понимал и просчитывал, и сыграл на опережение, и в результате нам пришлось проводить нашу силовую операцию. Теперь Эмилька будет доставлена в Гадрумет, точнее, в Приморское имение Баркидов близ этого города. И туда же сбежит сам Ганнибал, когда решит, что пора. О том, чтобы ничто не помешало ему в этом, Арунтий позаботился. Ага, нашими руками. Главный же результат уже для нас — Заключается в том, что наш наниматель убедился в достоверности нашего послезнания. Предсказывали мы ему консула Катона в Испании, такси означенный Катон, уже консул, и его отбытие в Испанию, дело уже решенное. Предсказывали римское посольство в Карфаген, вот оно, то самое посольство. Предсказывали, что оно потребует ареста и выдачи Ганнибала, так оно все в точности и происходит. И даже об этом опиевом законе слух через частные разговоры тех послов просочился, что идут жаркие дебаты о его отмене, и ожидается бабий бунт. В общем, выслушав доклад своего приближенного этруска, тесть глянул на меня... Гмм. В общем, многозначительно глянул. Я думал, сейчас отругает меня за участие в рукопашной резне без крайней необходимости. Был уже как-то разговор на эту тему, но обошлось. Тоже ведь все понимает. Не уважают испанские иберы тех, кто в жаркой схватке норовит за чужими спинами отсидеться. «Возвращаюсь, значится, домой. Ага, с сознанием честно выполненного долга. Заваливаюсь на кушетку. Ага, отдохнуть от трудов праведных. Так вели я тут, как тут. Ну, точнее, первым-то ко мне обмон проскользнул. Мой новый слуга, купленный не так давно, вместо переведенного по производственной части у Круфа. «Прости, господин, но госпожа увидела твой меч. Ну и что? На нем новая отметина появилась». А ты ведь запретил отметины на тупой части у рукояти выводить. И я только подправлял лезвие заточенной части, как ты и приказал. А госпожа заинтересовалась, чего это я твой меч точу, ну и увидела отметину. Ясно, ты правильно сделал, не переживай. Я знаю, что бывают такие дела, о которых не следует знать женщинам. И я хотел предупредить. Молодец, правильно сделал. Он выходит, бочком-бочком, да хрен там, не вышла в тихорята Вели я тут как тут. Но у моей супружницы ведь не только глаза на месте, но и все остальное тоже, в том числе и все остальное содержимое головы. Для проформы, конечно, приняла строгий вид. Типа сдерживается от разноса только при мне. Пропустила мимо себя на выход уже слегка сбледнувшего с перепугу парня, потом только улыбнулась, подошла, примастилась рядышком со мной. Не знала, что мечи и от пребывания в ножнах тоже тупятся. Да вот затупился, как видишь, ножны они ведь тоже бронзовые. На самом деле та бронза, из которой ножны и рукоятки к мечам делают, так, одно название. Есть настоящая оружейная бронза, а есть посудно-доспешная. Олово там сущий мизер, только чтоб не слишком мяло сигнулось изделие, когда этого не надо. Для дешевого ширпотреба вообще не соловом, а со свинцом медь сплавляют. Так, чтоб сплав бронзовый вид имел, и немного потверже чистой меди получился, но не слишком, дабы и обрабатывался полегче. У меня-то там, естественно, не свинцовый суррогат, но свойства примерно те же. Как раз из такой недобронзы выковывают всякую там элитную посуду, щиты, поножи, шлемы эти анатомические керасы греческого типа. Естественно, она гораздо мягче даже самой обычной оружейной бронзы. А уж клинок из должным образом термообработанной и прокованной берилевой, а нее и иступить, это очень постараться надо. Подавляющее большинство баб обо всех этих тонкостях не в курсах а многие и в толстостях-то ни хрена не соображают. Но Велия, Турдитанка и Кордубка по матери, а Кордубские Турдитаны — известные всей Испании металлурги и оружейники, и у них такие вещи любому малому ребенку известны. Хи-хи. Мой юмор она оценила по достоинству. Теперь рассказывай, чего я не должна знать. Тебе официальную версию или неофициальную? А ты уже успел придумать официальную? Тогда давай ее, посмеюсь. «Где ты не был и чего ты не делал? Я и так уже догадываюсь». «Не был, не состоял, не участвовал, не привлекался», — подтвердил я. «Мы там просто вышли погулять, не нагулялись». Вспомнилось хулиганское мальчишеское детство. Захотелось стряхнуть стариной и порезвиться. Выехали подальше за город, и уже там славно покуролесили. Вот только нарвались там на других хулиганов, которым тоже свербело в одном месте, и у нас с ними вышел спор кто из нас хулиганистее и круче. Но вышло так, что они говорили на какой-то тарабарщине, и мы их не поняли, а они не поняли нашего нормального человеческого языка. Поэтому договориться по-хорошему не получилось. Но это то, что мне привиделось с моего не слишком высокого места. А на самом деле все было так, как придумает твой отец. Когда он придумает и расскажет, тогда и я буду знать, как оно все на самом деле было. Я так и поняла. Наших много убито? Пятеро. И столько же тяжело раненых. Но супостатам больше досталось. Слыхала уже. Соседка рассказывает и про сотни убитых греков, там, где вас не было. Только я что-то сомневаюсь. Бывала я там с мамой в гостях. Мне кажется, не поместится там сотня. Ну, это смотря, как ее там размещать. Но ты правильно сомневаешься. Так про скольких греков мне рассказывать завтра другим соседкам? Ну, три сотни — хорошая цифра, впечатляющая. В общепринятые три раза? — Значит, где-то человек тридцать или тридцать все-таки было. Ну, нас ведь там не было, так что точно не знаю, но думаю, что где-то примерно так. Кстати, кельтов там тоже не было. Они были с нами, но совсем в другом месте. А кто там куролесил, понятия не имею. Нас ведь там не было. Откуда же нам знать? А теперь рассказывай, что в городе говорят. Что Эмилька куда-то исчезла. Ты и сам уже, гм, наслышан». Ну а потом куда-то вдруг исчез уже и сам Одноглазый. Еще утром видели его на рыночной площади, а уже к обеду? А что смешного? Это я не выдержал и рассмеялся, припомнив давешний пароль и отзыв у ворот. Это относится к Одноглазому или к обеду? К обеду. Козленок в гадыском соусе. Хи-хи. Жаль, не знала заранее. Баранина в качестве замены подойдет? Даже лучше. Не люблю козлятину. Вот уж не знала. До сих пор ты их как-то не различал. Ну, считай это моим сегодняшним капризом. А вот что с обедом у моей ненаглядной все в ажуре, это хорошо и правильно. Война войной, а обед по распорядку. Тем более, что после трудов праведных и в натуре жрать охота. Без будущих римских излишеств, но плотненько, сытно и вкусно. Ведь мы же неплохо сегодня поработали, верно? Хоть и не разгружали мы ни барш, ни вагонов, но один хрен потрудились ударно и результативно. Млять, все бы тутошние финикийцы так работали всегда, как мы сегодня. Так Карфаген вырвался бы вперед планеты всей. Шучу, конечно, но так в каждой ведь шутке есть доля шутки. Склочники они, эти финикийцы, еще те, но работать умеют. Этого у них не отнять. Куда там до них, тем хваленым грекам? Да только не дадут теперь Карфагену подняться, хоть ты даже пупок ради него надорви. Но вот ради реального дела мы сегодня напряглись не зря». Так что изысканный, но уж сытный обед я заслужил. А без деликатесов этих восточных как-нибудь обойдемся. Правда, и без гарома этого знаменитого соленого гадыского соуса из рыбьих внутренностей, который лично на меня как-то впечатления не произвел. Но мне удалось внедрить в своем доме и семействе современное правило, по которому всякие приправы подаются на стол отдельно, и каждый сам сдабривает ими свою порцию по собственному вкусу. Кому мало соли... Так салонка рядом. Кому мало перца, тоже ни разу не проблема. Собственно, я потому и настоял на этом новом для античного мира порядке, что иначе-то, что я с удовольствием трескаю сам, кто-то другой не смог бы есть. Вот и Велия считает, что с перцем я того, немножко чересчур. А мне так нравится. Тем более, что и перец, стручковый, позлее черных индийских горошинок, на которых, как и на всем привозном, бессовестно спекулируют те египетские птолемеи. Этот, местный ливийский, на мой взгляд, ничем не хуже индийского. Ну, может быть, аромат немножко не тот. Но это ведь для тонких гурманов, а мне просто сытно и вкусно пожрать. Мы ведь варвары или где? Цивилизованные олигархи любят понты. Вот пусть сами и обогащают своими понтами птолемеевских спекулянтов. А нам, варварам, и ливийский перец, самое оно. Я-то по простоте душевной полагал, что за стручковым перцем старому свету вплоть до Колумба неизвестным придется вообще в Америку сплавать. На что я не скоро еще и сподвигнусь, а традиционный черный и дорог, и не так костер. Но оказалось, не так все хреново, потому как ливийский тут есть, тоже стручковый, и без всякой Америки. Ну, немножко он не такой, в семенах у него остроты нет, она только в самих стручках, ну так тем лучше. Стручки мы слопаем?» и с удовольствием слопаем, а семена в землю и полить, хорошего продукта должно быть много. Я ведь и в наши-то времена, когда перец давно уже не дефицит и ни разу не предмет роскоши, за что красный стручковый перец черному предпочитал. Именно за большую по сравнению с черным остроту. Как-то раз в студенческие еще времена было дело. Сидим мы за столиком в студенческой столовке вчетвером. Я, мой русский приятель, и два наших однокурсника с Кавказа. Ну, у урюков ведь первый вопрос всегда «Э, дорогой, ты кто по нации?» А я ведь казах всего на четверть, а на три четверти — хохол, да еще и российский хохол, сын понаехавших. По-хохляцки еще кое-как, а по-казахски вообще не бельмеса. Да только у них ведь на сей счет свои понятия. У них национальность строго по отцу, и если моя казахская четверть как раз на прямую отцовскую линию приходится, то и я, стала быть, однозначно казах. А прочие подробности уже никого не гребут. Ну, реально-то все это, конечно, один хрен понимается и учитывается, но официально не гребет. А столовка обычная, и обстановка в ней тоже обычная. Стандартная солонка с тремя углублениями. Соль, черный перец и красный перец. Взяли все по двойной порции пельменей, уселись за столик. Мой русский приятель сыпанул себе черного перца совсем чуть-чуть. А после него солонкой завладели эти дети гор. Сыплют себе побольше, заметно больше, Лыбятся и приговаривают. Э, э русский, желудок слабый, Вот мы, кавказцы, мы вот так ушаем. А я жду, как они солонку освободят, Докиваю сухмылочкой. Дождался, значит, завладел, И сыплю себе красный перец. Кавказоиды глядят, Сперва продолжают лыбиться, Потом как-то серьезнее становятся. А я продолжаю перчить. У них там уже и морды гордых кавказских лиц вытянулись. Ждут, как я буду это есть. А я что? — Ем, с удовольствием ем. Доел, за чай принялся. А они переглядываются и все глазами хлопают. — У вас пельмени не остынут? — спрашиваю их. — Я ведь и чай свой уже допил, за сигаретами уже потянулся. А они все глядят, к своим пельменям так еще и не притронулись. Потом кавказоиды еще раз переглянулись и глубокомысленно изрекли. Э, — это от того, что ты казах, русский так не может. Вы г -г — Вывернулись, гг Эх, было времечко, тьфу, будет. Античные бабы, в отличие от наших современных, к порядку в доме с раннего детства приучены. Когда мужик ест или чем другим важным занят, под руку они ему не звездят. Вот когда я откинулся и трубкой задымил, другое дело. В городе, когда Ганнибала не нашли, сперва слух разнесся, что его убили или арестовали. Народ на рынке всполошился, хотели уже идти совет громить. И ополченцы вместо охраны порядка сами готовы были к толпе присоединиться. Представляешь, что было бы, сообщила мне велия. Ты-то, надеюсь, с ними не поперлась? Да что мы, дуры. Мы с Сафонибой, как увидели, быстренько закупились всем нужным, даже и не торговались, и скорее домой. Мы же понимаем, что если беспорядки какие, лучше их дома переждать. А были такие, что и поперлись, чтоб самим все видеть и потом всем рассказывать. И кто им, доктор? Их счастье, что все обошлось! а случись вдруг заваруха, их бы первых же там по кругу и пустили. Да мы знаем. О том, что все обошлось, нам тут уже соседка рассказала. Уже у самого здания совета прошел слух, что самого Ганнибала кто-то видел выезжающим из городских ворот с его собственной охраной. И тогда уже толпа успокоилась. Пошумели, покричали, погрозили совету кулаками и дубинками и разошлись. Соседка говорит, что к войскам он своим выехал. Соберет армию, подступит к городу, и снова порядок наведет. Опять будете? Не будем. Нет, я понимаю, что у ворот вас не будет, а для Ганнибала и его войска они сами откроются, как и в прошлый раз, хихи. -хи. Нет, в этот раз на самом деле ничего такого не будет. Не подступит Ганнибал к городу, и войск своих он поднимать не будет. Ты уверен? Ах да, ты же знаешь. Ага, знаю. Сбежит он теперь в... ну, неважно куда. Догадываюсь, теперь ему дорога только... Стоп, молчок об этом, надо дать ему время. Ганнибал бежит туда же, куда мы помогли спроводить и его жену. Там они тихо сядут на заранее подготовленный корабль и отплывут тоже без лишнего шума. Объявятся одноглазый только в Тире, куда прибыл, ага, ради паломничества. А тайна, ага, чтобы карфагенский народ этим зря не будоражить. А из Тира уже и к антиоху подастся. Тот не очень-то будет слушать карфагенянина, и римляне его побьют. Но это уже не наше дело. Главное, все будет в основном так, как и в известной нам истории, в которой вместо нас руки Ганнибалу развязал, надо полагать, кто-то другой. И еще важнее то, что с бегством Ганнибала из города инцидент между Римом и Карфагеном полностью исчерпан. И третья пуническая состоится лишь в положенное ей время. Ну, пошумели немножко, а в Мегаре даже и постреляли, и мечами чуточку позвенели. И кое-кого даже немножечко по случаю и у контрапупели. Но то в Мегаре. В старом городе об этом лишь неясные слухи, которые так и останутся ничем не подтвержденными слухами. Скорее всего, даже и расследования официального не будет. Мегарские олигархи не любят выносить ссоры за сбы, И это тоже правильно. Большой город – система сложная, и процессы в нем идут нелинейные, а его спокойствие – состояние весьма неустойчивое, требующее некоторых мероприятий для своего поддержания. И там, где с этим не справляются формальные силовые структуры, приходится иногда подключаться им в помощь и неформальным. Просто ни к чему об этом знать маленьким простым человечкам. Зачем им зря волноваться и переживать по всяким пустякам? В Багдаде — тьфу, в Харфагене все спокойно.